775. Суровое время, улыбками не пройти. Правильно мыслите, что надо рубить с плеча, не жалея предавшихся тьме, и вас, тем предавших. Вред от полумер слишком велик. Многого можно было избежать, если бы раньше гнойный нарыв был бы удален. Разлитым ядом воспользовалась тьма. и слабые организмы не выдержали. Причины ищите в активности темной, ибо новые зло умышляют. Критерием темной активности пусть будет положение, что все отдаляющее отделяющее от меня исходит от тьмы, Какими бы словами, намерениями, причинами, условиями и оправданиями не прикрывался самый факт. отделяющий, отдаляющий отдаляющее от меня что то Пусть знают, дабы уже не выискивали каких-то лазеек для самооправдания, а отходили бы уже сознательно во тьму. Сейчас идет последнее разделение и отделение сознания по полюсам света и тьмы, и во все следует решительно внести ясность и определенность. Мягкотелось не нужна, Уползающих не нужно, колеблющихся не нужно. Дело бросающих мое тоже не нужно. Все не нужны, кто со мной быть не решил до конца.